17-е обновление 3 Аудиокнига создана по желанию автора Читает Геннадий Коршунов Цикл «Мир Аркона» Книга 3 Стальные волки Крейда Глава 1 Да неужели? Воин в тяжелой броне выбрался из воды на сухой, покрытым мягким зеленым мхом берег, подал руку идущей позади невозелено-волосой жрицы, вздохнул и, громыхнув железом, опустился на землю. «Чтоб я еще раз на голодный желудок согласился на подобную авантюру!» Сокрушенно помотал головой он, глядя на выбирающихся из болота от темных эльфов. «Фантик, имей совесть, ты же всю дорогу что-то жевал!» Устало произнесла Масяня, присаживаясь рядом с ним. «И что, ты хотела, чтобы со мной случился голодный обморок? Ты бы тогда меня тащила?» «Голодный обморок с тобой случится в последнюю очередь», — хмыкнул Рексар, стряхивая налипшие на штаны водоросли. тфу ты, мерзость!» Рейнджер продемонстрировал всем крупную черную пиявку и, сплюнув на землю, зашвырнул ее в болото. Посмотрели друг друга на предмет пиявок и прочей дряни. Скомандовал выбравшийся последним из болота Макс, и глаза девчонок округлились от ужаса. Макс кивнул в сторону кустов, растущих метров в десяти от воды. «Девочки, идите за кустики». «Помощь не нужна!» Фантик глотнул из фляги, насмешливо глядя на вскочивших с земли девчонок. «Это всех касается». Нахмурился, глядя на него, Макс. «И давайте в темпе». «Пару-тройку часов отдохнем и двинем дальше. Если верить карте, нам еще километра три до цели осталось». «Макс, имей совесть!» Фантик убрал флягу в инвентарь и, раскинув руки, завалился на траву, приняв позу морской звезды. «Мы десять часов ночью по пояс в воде перли. А спать когда?» «На месте отоспишься», — покачал головой тот и, обернувшись, Указал на торчащие из воды стволы могучих деревьев. «Не нравится мне здесь. Такое ощущение, что болото очень быстро наступает на лес». «Мы же в сказке!» – пожал плечами парень в черном балахоне. «Тут и не такое бывает. Главное, что локо 40-48, будто специально для нас. оживность живность вон имеется». Ассасин указал рукой вправо, где у воды группами разгуливали какие-то крупные птицы. «А если локация тут не одна, то вообще шикарно!» «Пончик, давайте с Рексаром на разведку!» Макс указал на начинающийся в паре сотен метров лес. «Только далеко не заходите, найдете место для стоянки и сразу назад. Нам просушиться нужно и поесть». «Я воль, босс!» – казарнул разбойник и, махнув рукой рейнджеру, направился в сторону деревьев. «А пиявок кто будет искать?» С сомнением посмотрел им вслед Луффи. Он поморщился, глядя на испачканные илом руки, и, вздохнув, пошел к воде. «Пиявки полезные!» Не меняя позы, ответил за всех Фантик. «Ты еще скажи, съедобные!» Покосился на него Мак. «Хотя для тебя что улитки, что пиявки – один хрен!» «Завидуй молча!» Хмыкнул Танк, принимая сидячее положение. макс «Сигареты у тебя или у меня?» Фантик в поисках огнива привычным движением похлопал себя по карманам. Взял протянутую ему самокрутку, зажал ее в зубах и раскрыл инвентарь. «Вот скажи мне, Лофи, какой от тебя толк? Ты у нас огненный маг? Так какого хрена мне постоянно приходится искать это гребаная огнива?» «Сколько вы уже бумаги и табака перевели на свои самокрутки?» Раздалось от воды. «Пускай эти деньги на ветер. Хотя надо бы тебе как-нибудь дать прикурить от фейербола. Может и прибавиться тогда в голове серого вещества. Впрочем, ты и так лысый, только ману зря потрачу. И вообще, курение вредно». «Ну, не скажи», – философски заметил танк, ткнув рукой с зажатой в ней дымящейся сигаретой в небо. «Это в реале было вредно, а здесь очень даже полезно. Мне курение помогает думать и сосредотачиваться». «Это ты-то думаешь?» Мак прекратил умываться и обернулся к сидящим на траве Максу и Фантику. «С твоим-то количеством интеллекта. Но у тебя голова предназначена только для того, чтобы в нее есть, ну и изредка по ней получать». «Злой ты!» Пожал плечами фантик и, не выпуская из зубов сигареты, принялся стаскивать сапоги. Солнце тем временем уже поднялось над болотом, и, отогнав от берега клочья тумана, осветило заросли прибрежных камышей. Кора, стоящих в воде деревьев, покрытая колониями мха и ползущими из воды растениями, в свете восходящего солнца была красной. Казалось, что смирившиеся со своей судьбой лесные исполины – Истекая кровью, молча ждут своего последнего часа. Тянувший от воды сладковатый запах водяных лилий смешивался с запахами смолы и гнили. Все вокруг будто застыло в ожидании каких-то неведомых, но неотвратимо надвигающихся событий. Макс сидел, подперев ладонями подбородок, и смотрел на разгуливающих вдоль полосы воды похожих на земных страусов птиц, крики которых напоминали карканье обыкновенных ворон. Цепочка скрытых заданий — это, конечно, здорово, но хватит ли сил довести ее до конца? Сомнения не оставляли его с того момента, как ребята признали его лидером. Кто он? Обыкновенный, как тут говорят, нуб, который и свои-то таланты раскидывал лишь благодаря прочитанному перед уходом сюда и выизобренному наизусть гайду. Во время короткой остановки на одном из попавшихся на пути болотных островков он отозвал в сторону Пончика и прямо предложил передать ему лидерство как гораздо более опытному игроку. Ассасин некоторое время, глядя куда-то в туман, помолчал. Потом поднял на Макса глаза и, пожав плечами, отрицательно покачал головой. «Это твоя ноша. Я неплохой игрок». Не более того. Я даже могу водить рейды, но отвечать за людей, увы, нет. Вы когда-нибудь станете такими же, как я. Этому, поверь, научиться недолго. Но вот чтобы командовать, это должно быть где-то здесь. Пончик ткнул себя большим пальцем в грудь. Я, к примеру, никогда не поверил бы сам себе там, в лесу. Разбойник указал рукой в том направлении, откуда они пришли. А в итоге мы все сидели бы сейчас на кладбище. Это сказочный мир, Макс. И удач тут не пустой звук. Она вполне материальна. А ты – удачливый сукин сын. И я вместе со всеми пойду за тобой. Улыбнулся он. Ты можешь железно на меня рассчитывать в любом вопросе. Но командовать, извини, придется тебе самому. Эй, народ! Встревоженный голос Луфи оторвал его от раздумий. Маг вскочил на ноги и махнул остальным рукой, указывая пальцем на воду. «Тропа! Она исчезла!» «А ты собирался назад топать?» Хмыкнул, не придав этому сообщению особого значения Фантик. «В задании для особо интеллектуальных индивидуумов было сказано, что она исчезнет. И кто из нас после этого болван?» «В задании сказано, что она исчезнет через двенадцать часов, а прошло всего десять». Нахмурился Мак. «Все те, кто имел квест, перебрались через болото, вот она и исчезла». Макс поднялся с земли, подошел к воде и, сложив руки на груди, посмотрел на висящую над болотом хмарь. «Для нас это даже лучше. Вдруг эти паскуды поперлись за нами следом?» «Лучше-то лучше!» – лучше. опустил плечи Луффи. «Но теперь у нас нет дороги назад!» «Можно считать, что её уже не было, когда мы только ступили на тропу!» Пожал плечами воин. «Не парься, в любой ситуации есть какой-то выход!» Хлопнул он по плечу насупившегося мага. «Даже если тебя сожрали, этих выходов целых два!» «Фантик, ты свои портянки когда-нибудь меняешь?» Сморщила носик подошедшая Масяня. Первая из девочек, появившаяся на поляне перед болотом. Следом за ней из кустов выбралась Гелеона. «Только на водку!» Лихо по-гусарски поправил несуществующие усы танк. «Этому баяну уже лет двести!» — хмыкнула девушка, обходя фантика, скинувшего сапоги по широкой дуге. «А где Алена?» — спросил Макс, не найдя взглядом знакомую фигурку. «Сейчас придет?» Подмигнув ему, загадочно улыбнулась Гелеона. «А наших мальчиков ты на разведку отправил?» «Вон они! Уже возвращаются!» Ответил за командира Фантик, указав рукой в сторону леса, из которого вышли двое, причем Рексар, идущий чуть позади, тащил на плечах небольшое животное. «Это он своей кошечке пожрать, что ли, несет?» «Там даже для тебя много будет!» Тут же парировала Гелиона, откинув со лба прядку малиновых волос. Ушедшие в игру заметили уже давно. Если не вытаскивать лут из убитого животного, то в течение нескольких часов его тушу можно разделать, как в реале. Причем сторожилы говорили, что возможность это появилась только после 17 обновления. И раньше-то на одного кабана или оленя приходилось по десятку желающих убивать их. А теперь число таких охотников резко возросло за счет игроков рыщущих в поисках пропитания но что вам сказать дамы и господа привлекая внимание театрально развел в стороны руки довольный донельзя пончик мы попали в игровой рай зверья просто немерено учитывая что уровень этой лооки от 40 до 48, «Тут, не сходя с места, одним только тупым гриндингом можно шестидесятые получить, не особо заморачиваясь». Ассасин перевел взгляд на Макса и, подняв указательный палец, констатировал. «Это к нашему с тобой разговору об удаче». «То есть вы говорите, что этой прелести тут навалом?» Фантик босиком подошел к лежащему на траве, убитому разведчиками под свинку. «А чего?» Он подмигнул сторонящейся его масяне. «Жизнь-то налаживается!» «Вы место для стоянки нашли?» Макс слегка повысил голос, чтобы перекрыть радостные возгласы, которыми было встречено сообщение разбойника. «Конечно, шеф!» Пончик указал в сторону леса. «Там, в трехстах метрах отсюда, шикарная поляна с родником и валежником. Мы бы еще раньше пришли, если бы этот жадный рейнджер не решил тащить сюда эту свинью». «Чего говорит пропадать добру?» «И правильно!» Моментально поддержал возмутившегося был былорексара Фантик и, вытащив из инвентаря разделочный нож, склонился над тушей животного. «Ну, детка!» Платоядно улыбаясь, произнес он. «Иди к папочке!» «Больной ты и не лечишься!» Отшатнулась от него зеленоволосая жрица. «Тебя надо к тому, разумнику, в Толиан!» Со вздохом добавила она. «Жаль, только денег нет, а мне до ментала еще ползти и ползти». «Заканчиваем тут быстренько и выдвигаемся», – оглядел повеселевших товарищей Макс. «Масянь, а Алена-то где?» «Да вот она», – хмыкнула светловолосая охотница, кивнув в сторону приближающейся к ним девушки. «Хорошие новости?» – спросила Алену Масяня. «Макс, я дозвонилась!» Аленка повисла у воина на шее и заплакала. «Что? Что с Ромкой?» – нахмурился тот, придерживая девушку за талию. «Все хорошо», – отстранилась Рожеволосая и, вытащив из сумки платок, стала вытирать слезы. «Это я от счастья!» – улыбнулась она. «Сейчас приду немного в себя, объясню». Не прошло и часа, как эльфы расположились на небольшой найденной разведчиками поляне, около уютно потрескивающего костра. Рассветное солнце едва пробивалось сквозь кроны могучих деревьев, которые словно колонны величественного древнего храма окружали место стоянки отряда. Легкий, дующий в сторону болота ветерок играл с языками костра, приносил со стороны леса теплые запахи прелых листьев, древесной коры и одуряющий пах, устилающими поляну цветами. «Как же тут красиво!» Восхищенно выдохнула Эланка и, тронув плечо мага, указала в сторону окружающих поляну деревьев. «Луфи, это что, малорны?» «Некоторым травникам не мешало бы в школе лучше учить ботанику!» Занудным учительским тоном произнес Фантик, насаживая кусочки мяса на длинные металлические спицы. «Или хотя бы в детстве собирать гербарии. Тогда, быть может, они научатся отличать дубы от других встречающихся в природе деревьев». «Если ты такой ботаник, то просвети меня тёмную, как на самом деле выглядят эти мэлорны», — с иронией во взгляде посмотрела на него зеленоволосая жрица. «А то я, за почти полтора месяца игры, ни одного тут так и не увидела». «Да откуда ж я знаю, как они выглядят?» – вздохнул лысый. «Когда мы сюда шли, я, в отличие от некоторых, под ноги смотрел. А уж как выглядят желуди, я знаю. И кабаны и вон!» Он указал в сторону разгуливающих между деревьями диких свиней. «Тоже со мной, думаю, согласятся». «Если вспомнить Толкина, то мэлорны – это огромные деревья с бархатистой, серо-серебристой корой, нижние ветви которых вместе со стволом расходятся в стороны, по кругу, образуя гигантскую чашу», – пояснил вернувшийся из леса с хворостом пончик. «А не видела ты их? Потому что их просто нет!» – пожал плечами он. «Как это нет? Я же в описании к игре что-то про них читала!» «До Великой войны разделения эльфы были единым народом», усаживаясь к эстру, пояснил ассасин. «А потом стало, как сейчас. Светлые стали светлыми, а тёмные – тёмными. Так вот, я точно не знаю, но вроде бы, когда началась эта война, боги отвернулись от лесного народа, и все милорные засохли». «Как интересно». Масяня на мгновение оторвалась от расчесывания вызванного несколько минут назад медведя, и посмотрела на разбойника. «А почему они начали воевать?» «Ну, я не настолько погружался в историю эльфийских государств», улыбнулся Пончик. «Но в легендах что-то было про любовь прекрасной княжны к наследнику правящего великого дома. На самом же деле, предполагаю, имела место обыкновенная борьба за власть». «И откуда ты столько знаешь?» Масяня подмигнула разбойнику и вернулась к прерванному занятию. «А я перед тем, как заходить в новую игру, предпочитаю ознакомиться с её правилами, а также почитать гайды и руководства, Пожал плечами он. Кстати, легендарный квест на поиск семян и саженцев Мелорнов – один из немногих, какие есть в свободном доступе в каждой из двух эльфийских столиц. Только вот его выполнение за четыре с лишним года игры не сдвинулось ни на шаг. «Награда за него, наверное, закачаешься». Вставил Фантик, выкладывая импровизированные шампуры на рогатки над тлеющими углями. «Небольшой замок и вступление в один из высших домов!» Мечтательно вздохнула ассасин. «Ну, Ирином станешь как минимум». «Кем?» Макс оторвался от созерцания тлеющего костра и вопросительно посмотрел на разбойника. «Вы что же, совсем не в теме?» Пончик обвел взглядом непонимающие лица сидящих у костра товарищей. «Ты сюда играть пришел, а мы тут оказались по-разным, зачастую не связанным с игрой причинам», – пояснила, усаживаясь рядом с ним Масяня. «Так что рассказывай». «Да чего рассказывать-то?» – пожал плечами ассасин. «Государством управляет король, который по совместительству является великим князем правящего дома». Сейчас у руля Лорентил, великий князь дома утренней росы У тёмных эльфов таких домов 7 и каждый из них возглавляет великий князь. Дворянское звание, примерно равное герцогу Эрантии. Надеюсь, все знают, что такое Эрантия. Королевство людей. Кивнул Макс. Продолжай. Ниже в иерархии стоят обычные князья, которые могут быть главами младших домов еще ниже лорды которые как правило возглавляют отдельные ветви входящие в высшие или младшие дома но ну, о низшим дворянским званием эквивалентным рыцарскому является рин все просто да уж просто с сомнением покачал головой макс слушай а причем тут тогда эти дроу Насколько я слышал, в книгах именно их и называют «тёмными эльфами». «Да ладно, за время развития игровой индустрии каких только эльфов не придумывали», — усмехнулся разбойник. «Кровавые, ночные, болотные, горные — это только те, которых я навскидку вспомнил. но ну, разрабы Аркона решили пойти по своему пути и придумали эти «войные разделения». Ведь тут, по сути, внешне тёмные от светлых отличаются только цветом кожи и формой ушей, но ну и доступными магическими талантами. Светлые, помимо магии природы, могут использовать некоторые заклинания магии света, ну а тёмные, соответственно, магии тьмы. Однако ты никогда не увидишь светлого эльфа-паладина или тёмного эльфа-некроманта. Такого даже в книжках, насколько я знаю, не было никогда. А дроу? А что дроу? Дроу, как и в книгах, сидят себе под землёй. Они, если и имеют какое-то отношение к эльфам, то очень и очень отдалённое. Собственно, их раса введена в игру как антипод гномам. Тут ведь как? Люди в основном воюют с орками. Тёмные эльфы со светлыми, а гномы, значит, с дроу. Тем более, что и те, и другие большую часть своей жизни проводят под землёй. «Ясно», – кивнул Пончику Макс и посмотрел на рыжеволосую эльфийку, которая за прошедший час так и не проронила ни слова. «Алён, ну что там с Ромкой?» «Да, подруга, не томи уже, рассказывай, нам всем очень интересно». Мася непоудобнее устроилась на бревне и приготовилась слушать. «Вам дословно передать, что мне сказала тётка?» Загадочно улыбнулась Алёна. «Как хочешь, так и говори. Как скажете». Ещё раз улыбнулась девушка и, зажмурив глаза, процитировала. «Девочка моя, твой брат Роман или сошёл с ума, или продал свою бессмертную душу. Он мне сказал, что вместе с демонами воюет с какими-то там мертвецами. Я вам обоим свечи поставила, но, видимо, мало за вас молилась. Нужно ещё в церковь сходить будет». Алена открыла глаза и посмотрела на улыбающихся товарищей. «Тетка в больнице лежала, поэтому телефон был выключен. Зря я о ней плохо думала». «И это все?» – внимательно посмотрел на нее Макс. «Да нет», – подмигнула ему девушка. Ромка, видимо, сообразил, какую ересь он несет с точки зрения далекого от всего этого человека и продиктовал ей несколько фраз под запись. «Ну, перестань уже тянуть», – нахмурился Макс. «Ладно, ладно, слушайте». Призывая народ к тишине, она подняла правую руку. Цитирую. «У меня всё отлично. Только что получил 149-й. Поднял репутацию с тёмными эльфами до уважения. Нашёл цепочку заданий, которая выведет меня наверх. Буду примерно через 3-4 месяца с подарками». Некоторое время над поляной стояла полная тишина которую нарушало лишь тихое потрескивание костра и шипение жарящегося над углями мяса. «Нифига себе!» Первым нарушил молчание Фантик. 149 сорок Алена. Макс внимательно посмотрел девушке в глаза. Больше Роман не сказал ничего? «Ну, сказал». Эльфийка опустила к земле глаза. «И?» Воин, приподняв правую бровь, не сводился со смущенной девушке глаз. «Он сказал, чтобы мы с тобой не высовывались из Элариана и ждали там его». Со вздохом пояснила она. И повторил эту фразу целых три раза. Ещё он сказал, что когда найдёт нас, будем решать, что делать дальше. «Понятно», — усмехнулся Макс. «А мы, значит, не только вышли из столицы, но и успели вляпаться во что только возможно». «Ты не забывай, что мне не пятнадцать лет!» Холодно отчеканила девушка. «И я сама буду решать, что мне делать, а что нет. И давай считать этот разговор закрытым, к тому же мы сейчас в безопасности и в город вернуться не сможем». «Ну да, ну да», – согласно покивал воин и усмехнулся. «Я слишком хорошо знаю вас обоих. Ладно, проехали». Он махнул рукой и отвернулся. «Ну, Макс…» – в голосе Алены послышались извиняющиеся нотки. «Я же тут не одна. Все будет хорошо. Правда?» – я же сказал. «Проехали. Закончим с этим святилищем и посмотрим, что нам делать дальше». «Вот за что я тебя люблю, так за то, что ты такой хороший!» – чмокнула его в щеку Алена. «Фантик, что там с мясом?» – тут же перевела разговор она. «А то и сейчас от голода кору грызть начну!» «Зачем кору? Кору пусть зайцы кушают!» Ответил тот и, добавив кавказского акцента, продолжил. «Подожди, дорогая, еще пат минуты будет тебе шашлык!» «Ален, ты ничего не перепутала?» Спросил девушку Пончик. «Ты вроде говорила, что твой брат попал в игру за день до обновления». «Ну да. За пару месяцев...» «Сто сорок девятый уровень получить нереально», – покачал головой он. «В игре рекорд – сотый уровень за один месяц и двадцать один день. И установлен он каким-то парнем из Кореи, которого к этому тащили целым кланом». «Ты считаешь, что я вру?» – нахмурилась девушка. «При тут это?» – отмахнулся ассасин. «Ты говорила, что твой брат работал на корпорацию, так?» «И...» «Может быть, он знает что-то такое, чего не знают остальные?» «Ты когда в следующий раз с теткой говорить будешь, спроси его?» «В свете произошедшего с нами быстрая прокачка нам ох как не повредит!» «Давайте тарелки!» Привлекая внимание, похлопал в ладоши лысый. «Масень, почему ты до сих пор не порезала хлеб?» Разговоры на некоторое время стихли. Тишину нарушали лишь потрескивание костра и звуки проснувшегося леса. «Пончик, ты же у нас опытный парень!» мася не первой закончила есть и, убрав миску в инвентарь, внимательно посмотрела на разбойника. «Ответь мне, пожалуйста!» Девушка поймала вопросительный взгляд жующего парня и продолжила. «У нас соленое приготовление пищи прокачано почти до шестидесяти, а у этого лысого индивидуума Всего до 20 Но почему мы не можем так же вкусно, как он, приготовить мясо на углях? Все просто. Ассасин вытер обалахон руки, достал из сумки флягу с водой и протянул ее охотнице. Он в реальной жизни умел его хорошо готовить. Скажем так, на сотню-другую прокаченной тут профессии. А реальные навыки никуда не деваются. Тут, при наличии необходимых продуктов, можно приготовить любое блюдо, которое ты готовила в реале, и вкус у него будет примерно тот же. И так с любым навыком, если он укладывается в местные законы физики. Получается, если человек был хорошим боксером или мечником реконструктором, то он и тут из себя будет что-то представлять. Макс! со вздохом произнес ассасин. У тебя ведь сейчас силы под две сотни наверное, С учётом эквипа. 190. Ну вот, ты можешь таскать на себе под 4 сотни килограммов, а уровней через 20 с тобой не справится ни один чемпион мира в тяжёлом весе из Реала. Ты просто убьёшь его с одного удара. А если насчёт мечей, то, скорее всего, ты начитался тупых книжек про попаданцев, где главный герой, будучи в Реале реконструктором, попав в другой мир, вдруг начинает крошить всех подряд. Это же бред сивой кобылы. В средневековье воины брали в руки меч в совсем юном возрасте, и зачастую от умения владеть оружием зависела их жизнь. У них не было телевизора, работы и прочих прелестей цивилизованной жизни. Поэтому самый захудалый мечник скрутит такого попаданца в бараний рог без особых на то усилий. Да что далеко ходить, у меня есть с собой одноручь. «Можно дать его Луффи, и посмотришь, как он станет им размахивать». «Ладно, убедил», – поднял руки Макс и, глядев сытых товарищей, продолжил. «Еще час на отдых и выступаем. Нам к обеду нужно обязательно добраться до цели». Закончив говорить, он перевел взгляд на что-то втолковывающее Гелеоне Аленку и со вздохом подумал, что впереди его ждет совсем непростой разговор свернувшимся из земель демонов ее братом.